Глава пятая. И хотя этот разговор дался ей ох как нелегко, и раздеваясь, она с еще большим недоверием рассматривала свое тело и ощущала бессильное разочарование, видя, как выпирают костлявые коленки, бедра, плечи, все, что считается признаком женственности. И хотя она долго не могла заснуть и все думала, в чем ошиблась, она ни о чем не жалела. Уже на следующее утро, потому как он двигался и шутил, Небрежным знаком внимания, проявляемому неосознанному эгоизму, она поняла, ее послание дошло. Присутствие Мириам в жизни Франка тоже разряжало ситуацию. Он помыкал ею, но часто ночевал у нее, что помогало ему снимать напряжение. Иногда Камила сожалела об их невинном флирте. «Дура ты несчастная», — говорила она себе. «Это было так приятно». Но приступы слабости быстро проходили. Она всегда слишком дорого платила за свои чувства и точно знала, что за безмятежность судьба возьмет с нее по высшему тарифу. Да и потом, с этим человеком все так непросто. Где кончается искренность и начинается игра. Она предавалась размышлениям, ковыряя вилкой недоразморозившую еще запеканку из кабачков и вдруг заметила на подоконнике нечто странное. Это был ее портрет, который он нарисовал вчера с натуры. Все та же раковина от улитки, и возле нее сердцевина свежего салата. Она глупо улыбнулась и вернулась к своим кабачкам.